Дело закончилось тем, что она нырнула и исчезла в темноте моря. Несколько раз моим ушам довелось услышать тихое пение. Где-то вдалике звучали тоненькие, пронзительно щемящие голоса, которые могли принадлежать разве что осиротевшим ангелам. Сначала я приписывал этим дивным звукам совершенно мистическое происхождение, но оказалось, что это пели забавные круглые рыбки, напоминающие маленькие арбузики. такие же зелёные и полосатые. На седьмой день путешествия я заметил на горизонте яркий полосатый парус. Господа пираты тоже его заметили, и сие зрелище вызвало невиданное деловое возбуждение в их нетрезвых рядах. Плюхаейце Дубович тут же ухватился за кормовое весло, а его подчинённые принялись осуществлять какой-то непостижимый для моего сухопутного интеллекта манёвр с парусом. Ну да, конечно, обречённо подумал я. Сейчас мы будем брать на абордаж этих бедняг полосатиков и никуда от этого не денется. Такая уж работа у моих спутников. Меньше всего на свете мне хотелось стать свидетелем и невольным участником морского сражения. У меня была одна единственная и неповторимая цель как можно скорее добраться до обещанного Халндоина и упрасить тамошних жителей отвезти меня на остров Хой.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 Чем высказать этим милым людям своё мнение об их сомнительной затее? Пока я предавался скорбным размышлениям о собственной лингвистической немощи, пиратский корабль уже пустился в погоню за своей жертвой. К моему величайшему сожалению, мы шли на хорошей скорости, и у ребят под полосатым парусом не было никаких шансов отвертеться от дружеского брифинга без галстуков. Весело будет, если они окажутся грозными рубаками, перемочат нафиг этих бородатых красавчиков, что я тогда буду делать? Плясать на рея какой-нибудь устрашающий танец, чтобы они от меня отвязались, удручённо подумал я. Впрочем, страмослябы были настроены оптимистически. Бодро бряцали каким-то примитивным оружием, смутно напоминающим раскормленные топоры. Ржали так, что доски скрипели.